«Первая встреча». К первой встрече с возможными партнёрами я готовилась серьёзно. Отпарила длинный почти до пола сарафан с накидкой. Выбрала в тон сумочку, туда сложила две накидки для себя и для Веронички. Расчёску, гигиенические мелочи и фруктовые батончики с водой и соком. Егору всё не нравилось. И то, что я не дала разбирать вещи горничной – И то, что с собой набрала целую кучу всего. Тут отличная кухня и развитая инфраструктура. Если в нашем миллионнике есть всё и на каждом шагу, здесь, поверь мне, тоже найдётся, чем покормить ребёнка. Спорить не стало. Зачем? Когда у меня не было детей, я тоже думала, что капризные и проблемные бывают только у плохих матерей. Хорошие растят девочек и мальчиков, Которых можно хоть сейчас ставить на обложку журнала «Идеальный ребенок», но нет. Реальность меня многому научила. Например, тому, что сколько бы ты ни взял с собой вещей, найдется то, что сильно понадобится. Но именно это было оставлено дома со словами «точно сегодня не пригодится». Егора что-то беспокоило. Он то и дело заходил посмотреть на наши сборы. Просил показать выбранную одежду... Спрашивал, во сколько Веронике нужно лечь спать. Есть ли у нас аллергия на какие-то продукты? Да что такое? Но спрашивать я не стала. Моя цель – выдержать эту поездку в качестве жены, получить желанную безопасность и вернуться домой с дочкой. Больше никаких иллюзий и надежд, никакой веры в искренность. Перед тем, как выйти на улицу, Егор тихо сказал мне на ухо. Держись ко мне поближе, старайся общаться со мной или с другими женщинами. Мне не понравилось начало. И сам, может быть, не так прост, как пытается казаться. Мне он не показался простым. Вот и хорошо, будь внимательна. И посмотрел. Не обвиняющий, не сердитый или подозрительно, а с беспокойством. Словно ему было важно, что будет именно со мной. Заботливо. И я растаяла. «Ну как так можно? Одним взглядом». Вздохнула, кивнула и заняла место в шикарном автомобиле. На этот раз машина была японским седаном. Тоже новейшей модели, но совершенно непривычного цвета. Не чёрная, ни белая, а совершенно золотая. Как слиток. Мы переглянулись и подарили друг другу понимающие улыбки. В другой момент мы бы смеялись, потому что оба не любим показной роскоши. Но сейчас постарались выглядеть сдержанно. На вопрос водителя, всё ли нас устраивает, Егор бодро ответил, что мы восхищены оказанной нам честью. Высоко ценим щедрость принимающей стороны. Просит передать это организаторам. Судя по реакции водителя, ответ был верным. Машина плавно тронулась и выехала за ворота. С этого момента мы и слова не могли сказать от красоты, которая открывалась вокруг. Пустынный пейзаж быстро сменился городом будущего. Огромные башни, огни, стекло и хром. Инсталляции и световые картины. Город поражал своим великолепием. Водитель кружил по улицам, а мы, прильнув к окнам, не могли насмотреться на красоту вокруг. Вероника даже рот приоткрыла от изумления. Когда казалось, что наше восхищение достигло пика, нас привезли к самому большому зданию в городе. Оно, словно наконечник стрелы, пронзало тёмное небо. Здание было украшено переливающейся зигзагообразной подсветкой. Выйдя из машины, мы буквально замерли, рассматривая огромную постройку, сверкающую миллионами огней. «Ёить-ка!» — выпалила Вероника восторженно. «Да, похоже на новогоднюю ёлочку», — поддержала я. «У вашей дочери прекрасное воображение», — раздалось голосом, похожим на механический звук старого радио. Подняв взгляд, я натолкнулась на чёрные глаза Иссы. Он снова был одет в традиционное арабское одеяние, которое дочка назвала платьем. Поверх белой ткани, на шее мужчины, как стильный кулон, был закреплён чёрный приборчик». «Здравствуйте», — сказала я, а из прямоугольного приспособления донеслось что-то на арабском. «Это портативное переводное устройство. Оно облегчит вам общение в Эмиратах». Исса начал протягивать мне такой же приборчик. Я сделала вид, что не заметила, и наклонилась к Веронике, поправляя её шляпку. «Спасибо большое». Ответила я и шагнула за спину Егора, увлекая за собой дочку. Исса снова растерялся. Морозов разговаривал с каким-то мужчиной. И для того, чтобы продолжить общение со мной, ему бы понадобилось отойти от незнакомца и пройти мимо Егора. А это было неприлично. Исса замер. Мы с Вероникой разглядывали здание вокруг. Ей особенно понравилось отражение бегающих огоньков в огромном бассейне. Она то и дело показывала пальчиком то на гирлянды, то на башне небоскрёбов, то на переливающуюся гладь воды. А ещё смеялась, хохотала и дёргала Егора за руку. Тот улыбался и гладил её по голове. А когда незнакомец пригласил нас внутрь крохотного сверкающего здания, похожего на отель, мы снова пошли вереницей. Я строго за спиной Егора, и ССА теперь ни на секунду не сводил с меня взгляд. Мы вошли в просторный холл и поднялись на лифте на третий этаж. Оказывается, здание было высоким, и только находясь рядом с небоскрёбами, выглядело миниатюрным. Потом нас провели коридорами с множеством дверей. Теперь я окончательно убедилась, что мы в гостинице. Свернув в очередное ответвление, мы оказались в просторном номере с огромной гостиной. Незнакомец поклонился и отошёл в сторону, а из кресла поднялся араб в традиционной одежде. Он был старше Егора лет на десять. В белом платье кандуре и таком же платке гутре он кого-то мне сильно напоминал. Мужчина неторопливо подошёл к Иссе, и я вздрогнула от их потрясающего портретного сходства. Позади него встала женщина, держащая за руки двух мальчиков. Иссани громко заговорил по-арабски. «Имею честь представить мою семью», — проскрепело переводное устройство.